Drogi, trudy, trudy, trudy, trudy. Почему не работает корабельный типограф? Не беспокойтесь, товарищ Боцман. Сейчас включу. Угу, Дело мастера боится. Заработал? Хорошо. Посмотрим теперь, что за сообщения пришли сегодня. Так. В Ленинграде прошел ходовые испытания. ВОЗ Сестрорецк. Судно будет перевозить только один вид груза. Ящики-контейнеры каждый из которых весит 20 тонн. Ух и вот это ящик. Это только так сказано, один вид. А внутри каждого ящика клади что хочешь. Конечно, Зато надо. грузить и выгружать такие ящики просто и быстро. И вот еще сообщение из Мурманска. К очередному выходу в море готовятся исследовательские суда профессор Сомов и траулер Вестник. На них ученые будут изучать движение огромных рыбьих стай, которые собирается семга. Изобретен и опробован специальный подъемник лифт для лоцманов. А, пришел лоцман с моря, идет домой, а дома у него новый лифт. Что вы Какой там дома лифт? Поднимать лоцмана на борт судна. Корабли-то тебе какие? Ого-го! Вот сто футов высота борта нередко. Сто футов? Ого. Сейчас, сейчас у меня. А фут это. а, помнил, но забыл. 30 с половиной сантиметров, дорогой Кошка. А, точно. Сто футов почти 31 метр. Ну, а как же они? Лосмуна до сих пор без лифта обходились, а? А вот как все. Как вы, как я, как товарищ Медускин, ногами по трапу. Так вот еще сообщение. Изобретена подводная тачка для перевозки грузов на дне. Она представляет собой самоходный плавающий снаряд, приводимый в движение винтом и мотором, работающим на сжатом воздухе. А выходит вроде торпеды. Угу. Тачкой управляет аквалангист, который плывет сзади, держась за ручки. Тачка, кроме груза, еще буксирует и человека. Вот так. Ну что ж, действительно помощник подводника? Так, друзья мои, почты у нас много, а вот этот пакет давайте вскроем сейчас. Давайте, любопытно. О, в нем и письмо, и три фотографии. Так, так. Ой, Интересно. какие хорошие рисунки, смотрите. Mm -hmm. Ребята прислали рисунки рыб. рыб. Правильно. Вот у меня есть вопрос, товарищ Медузкин. Слушай, на рисунках у всех рыб спинки темные. А пузички светлые. Ну, потом, Кошкин, потом. Нет, так я же не, не о письмах, а о рисунках. Ну и потом и пузички. Потом. О, Кошкин хочет спросить, почему у всех рыб или у большинства это вернее одинаковая окраска? Да. А знаете, Боцман, вопрос очень интересный. Ну хорошо, ну, хорошо вот видите, же... ну, успеем дойти и до рыб. Вот лучше посмотрите, что у меня в руках. О, фотографии каких-то речных пароходов. Люди на палубе. Да, эти фотографии приложены к письму. А что за письмо, Боцман? Ну, интересная история. Пишут нам пионеры восьмилетней Рубцовской школы. Они, как настоящие следопыты, разыскали фотографии, связанные вот с каким событием. Шел 1918 год. Отступая от Самары и Казани, Белые погрузили на баржу 700 пленных красноармейцев, матросов, рабочих, и увели баржу с собой. Красные моряки с кораблей Волжской флотилии решили во что бы то ни стало спасти пленных. Они узнали, что баржа стоит на камне у села Гальяну. Однако как выполнить задачу? Конечно, ведь надо было сделать все в тайне стоило белым увидеть подходящие красные корабли и они могли баржу тут же с людьми потопить в То это же и дело конечно и тогда красные подняли на трех миноносцах прытком прочным и ретивом андреевские флаги какие носили корабли царского флота и переодели экипажи в белогвардейскую форму идут наконец вот и гальяны посреди реки баржа но не охрана С берега на баржу наведены пушки и пулемет. Подходят наши миноносцы к барже. Их окликают часовые. Кто плывет? С миноносцев. Баржи поднять якоря. Приготовиться к буксировке. Вот это дерзко, Кошкин. Да. Да? И здорово. какой риск. А, да, да Все для спасения да. людей. Начальник караула с баржи спрашивает. Чей приказ? Ему отвечает. Его превосходительство адмирала Старка. Белые смотрят вроде свои. На плечах у офицеров золотые погоны, матросы в форме. Старка боялись, начали поднимать якоря. А на берегу народу солдат, офицеры смотрят белые, как корабли баржу уводят. И никому в голову не приходит, что это их красные дурачат. Отвели баржу и за первым же поворотом обезоружили охрану. Освободили пленных товарищей. Прекрасно. Все это пионеры узнали от бывшего командира миноносца Прытки, ныне контр-адмирала в отставке Георгия Ади, и одного из спасенных с баржи смерти бойца Ефима Фимича Малюганова. И фотографии разыскали, вот они. А смотрите, действительно баржа, да. полна народу, люди одеты кто в чем, на некоторых даже куски рогожек. А кто? вот это и есть баржа смерти. А вот на этих двух фотографиях речные кораблики, На одной – «Волгарь-доброволец», на второй – «Матвей Башкиров». Не велики, но и с ними, наверное, что-то связано. Конечно. Ну, во-первых, это не два корабля, а один. «Волгарь-доброволец» – единственный оставшийся в живых, если можно так сказать, из всей Волжской флотилии. Понятно. Канонерский лодка в те годы. Угу. А Матвей Башкиров, тот же самый пароход, только сфотографирован он еще раньше, до революции. Mm, так пионеры пополнили свой школьный музей ценными фотографиями. Алло, шхуна морские вести слушает. Боцмана Бухту передают трубку. Вас, Боцман, знакомый голос. По-моему, это наш дорогой хранитель хронометров. Боцман Бухта слушает вас, Артем Артемьевич. Так, письмо чрезвычайной важности. Конечно, конечно, приезжайте, мы вас ждем. Что-нибудь случилось? Говорит, что ему, как члену экипажа нашей шхуны, принесли письмо. Он его вскрыл. И вот торопится объявить, нам говорит, чрезвычайно интересно. Ремонт мы закончили, шхуна на ходу. А, я чувствую, товарищ Боц, мол, что приближаются события. Не торопите их, Кошкин, не торопите, мы еще не видели письмо. Кстати, вы задавали мне вопрос. Вопрос? Какой вопрос? Вопрос. Ах, вопрос, точно, задавал. Почему у рыб спинки темные, а пузички светлые? Вот, вот, вот, вот. И вот. что, у всех это? Нет, не у всех. У всех свободно плавающих в толще воды. Не будем касаться жителей дна. Кстати, у меня под рукой рассказ. Как раз о том, как один человек разгадал для себя эту загадку. Ну-ка, интересно. Читаю, Спасибо, читаю, а. читаю его. Стоял раз на причале человек. У берега шаланды с рыбой — улов. Рыбаки только с моря вернулись. Смотрит на рыб человек и думает — и кого только тут нет — и кефаль, и хамса-селёдочка, и ставрида, и раскрашены все рыбы одинаково. Спина у всех темная, а пузички светлые — с чего бы так? Думал, прикидывал, ни к чему не пришел. Слез с причала, в сторону отошел, лег на большой камень, свисил голову и давай вниз смотреть. Сразу видно натуралист, да. Наблюдатель природы, вроде вас, медуски. А? а наблюдать великое дело, Гоцман. А да, наблюдательность и осторожность. Так, так что же там ваш натуралист? Значит так, давай он вниз смотреть. Внизу глубина, дна не видно. На воде золотые искорки вспыхивают, в глубине что-то колышется, тенями играет. И ни одной рыбы. Вдруг у самого носа человека как вспыхнет серебряный бок. Еще один, и еще присмотрелся человек, а под ним полно-полно рыб. Стаи ходят. Вот, ходят, а он их не видит. Вот это от того, Кошкинь, что спинки у рыб темные, а внизу темно. Тёмное на темном и не видно. Точно, Боцман, точно. Тогда человек разделся, надел на лицо водолазную маску и слез с камня в воду, нырнул. Поглубже заплыл, перевернулся на спину и смотрит. Вверху вода белая-белая, шевельнется, серебром вспыхнет и опять белым-бело. И опять никаких рыб. А пусечки-то у них белые? вот она что! И как это я раньше не сообразил... И бока серебристые не заметишь. Стал человек всплывать, а мимо него кефаль стая, одна за другой. Прск, прыск. Посмотрел человек сбоку на рыб. Плывет рыба сверху, на нее свет падает, на боках и на брюхе тень. И получается рыба вся какая-то серая. Чуть глубже в сумрак опустится и пропала, вовсе не видна. Ну, теперь вот все ясно. Все рыбы одинаковые. Они сказали вам, Кошкин, свободно плавающие. Да, про тех, что живут на дне, разговор особый. Там тоже очень много интересного. А вот и Артемий Артемович. Часть суши морем окруженную, В воде лагуны отраженную, Прибрежным бризом освеженную, Волшебным островом зовут. Там вечерами у больших костров Под завыванием морских ветров Сидят хранители хронометров Свои Клянусь своей трубкой, клянусь последней шлюпкой, Клянусь вот этой песнею, я песенкой простой. Нет ничего чудеснее, нет ничего чудеснее, Нет ничего чудеснее истории. Здравствуйте. Вот и я. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, Здравствуйте. давайте сразу ваше письмо. Не томите нас. Вот. Нес бережно, прижимая к груди, как сосуд. Посмотрим, что в этом сосуде. Боцман, Боцман, вы своими огромными пальцами... Это же сразу видно. Старый документ. Нужно бережно. Вы, товарищ Боцман, берете за него? Ну, как за мачту? Фу да ну, ну, что мои пальцы? Ну Читайте вы. Так, осторожно положим на стол... Возьмем увеличительное стекло, внимательно изучим. Что ж, письмо не очень старое. На нем есть дата. На 1918 год. Октябрь месяц, число 12 Ну, все-таки за 50 лет. Читаю. Вначале часть листа оторвана, и буквы расплылись, но потом текст ясен. Ну-ка. Еще прошу сообщить комиссии нового правительства, занимающейся историей нашего государства, что в малую воду этот корабль виден даже в солнечную погоду. Обводы его не оставляют сомнений, что построен он не менее двух-трех столетий тому назад нашими предками, совершавшими плавание по Студенному океану и Гандвику. По причине плохого состояния своего здоровья не могу вернуться в любимый мною Петроград и буду ждать здесь, в Белощелье, где являюсь ныне единственным из сосланных ранее политических заключенных. На всякий случай указываю местонахождение корабля. От толстого носа, чистый вест, дистанция... Далее, увы, текст опять размыт. Ехать! Ехать! то есть плыть, немедленно найти заранувший корабль. Да там знаете, что может быть? А что там может быть, товарищ Я думаю, Кошкин, что находка самого корабля уже величайшее достижение. Смей заметить, корабли поморов такой давности до сих пор еще не найдены. Правда, поморский ли это корабль, не знаю. Не могу знать. Да, наделали вы дело, Артемий Артемович. Вот только отремонтировали шхуну, ну, думаю, поплаваем неподалеку, в Финском заливе, вот, на тебе, здрасте. А? Я думаю, товарищ Боцман, курс шхуны вам придется проложить теперь на север. Студенный океан, а, а такого и нет. И какой то Гандвик, первый раз слышу. Студенным океаном, если не ошибаюсь, Артемий Артемьевич, поморы называли Баренцево море. Совершенно верно. А Гандвик у поморов Белое море. Дайте-ка я еще раз прочитаю письмо. Да, пожалуйста. Вот. Так, что можно сказать? Писал его после революции, оставшийся по причине болезни на севере политически заключенный. Да, писал, рассчитывая привлечь внимание к своей находке. Его письмо не дошло. Оно было затеряно и найдено совсем недавно. Его нашли случайно в деревне на берегу реки Мизени, на чердаке, когда ломали дом. Ну, дорогие друзья, посмотрим карту. Ну-ка. вот здесь. что, вот. А вот белощели это ага. нет. М да. А вот толстых носов вижу два. А, -а вот еще один. Вот. Так, а вот и четвертый. Та -та. Нос это мыс. На да, долгих, до да тонких, до да толстых носов белым баринцем моря хоть отбавляй. Я надеюсь, это не остановит, дружники Пашхуны. Мы, Артемий Артемич, не с такими задачами справлялись. Загадки и тайны это, это для нас. Так, ладно. Решение принято? Я думаю, да. Вперед! На север! Готов делить с вами тяготы похода. За дело, друзья. Времени у нас в обрез. Постойте, Боссман, а как же письма? Письмами мы займемся в следующий раз. Да, но сейчас, товарищ Бухта, я предлагаю задать очередные вопросы. Правильно, Кошкин. Представляете, сколько интересных ответов мы получим в следующий раз. Ну, Я бы а... только хотел выполнить просьбу Саши Смирнова. Он живет в Ленинграде и учится в 501-й школе в пятом классе. Так, Саша а... пишет что ему очень понравилась песенка хранителя хронометров и просит повторить ее ну что ж уважаемый артем артемович я думаю мы исполним просьбу саши смирнова с удовольствием часть суши морем окруженную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 Теперь послушайте очередные вопросы. Я думаю, я думаю, они должны быть связаны с нашим плаванием. Ну, скажем так, на каких судах плавали наши предки Поморы? Угу. Как назывались? И как выглядели эти суда? Хороший вопрос, хороший. Тогда пускай вторым вопросом будет назовите самую большую рыбу полярных морей и самого большого зверя. О, это вопрос сложный. Готов биться об заклад, что на него мало кто ответит. А, а я бы ответил. А мы спрашиваем не вас, кошки, вот а ребят. Ага. Ждем ага. их писем. Что ж, До свидания, ребята. До свидания, ребята. Всего хорошего. До скорой встречи.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 Tro bi trowi prowi prowi